рассыпалась довольным хохотком и подбородком показала на меня боксёру и борзому. «Вот, вашу мать, учитесь! Настоящий боец! Не рассусоливает!» Всё получилось проще некуда. Плёвое вышло дело. Я остановился в дверях супермаркета и заглянул внутрь. У входа, привязанная поводком к велосипеду, ждала хозяина маленькая собачка, которая поглядела на меня с любопытством и сказала надменно. Я бы на твоём месте не торчал здесь. Выгляди, приедут люди в зелёном таком фургоне, они не любят, когда собаки гуляют сами по себе. Я взглянул повнимательнее. Это был кобелёк йоркширского терьера. Чистенький и ухоженный, шелковистый кудрявый шёрст, и очень весь такой вылощенный и стильный. Такие обычно передвигаются у хозяйки на руках, а спят на диванных подушках. На темени у него был даже хех, завязан бантик, чтобы шерсть не лезла в глаза. — Что там внутри? — спросил я. — Выбор неплохой. Разного собачьего корма полно. Он высокомерно вздернул бровь. Есть Роял Фокс. Не знаю, слыхал ли ты про такой высший сорт, разумеется. Мне только его и дают. Есть еще конфетки чудесные, чтобы погрызть. — А для людей... Мясо хорошее, первоклассное, ангус, кобе и прочее. Мои хозяева любят такое. Иногда и мне кусочек перепадает. С ума сойдешь, да чего же вкусно!» Я слушал его болтовню и рассеянно кивал, и разглядывал торговый зал, прикидывая и примеряясь. Потом облизнулся и сказал. «Вот что, коллега, смотри тут в оба, я скоро». «Что-что?» Но я ничего к сказанному не прибавив. Сделал глубокий вдох, стиснул челюсти и, разогнавшись на полном ходу, ворвался в магазин. Покупатели шарахнулись в стороны, как от нечистой силы, а я подбавил им ужаса, негромко взлаивая. Справа были кассы, а слева широкий проход вдоль полок с какими-то коробками, бутылками и еще всякой всячиной. Мясной отдел и вправду располагался в глубине, рядом с гастрономическим отделом и рыбой. Кругом слышались крики и вопли, но мне было не досуг останавливаться до озираться. Поскальзываясь на гладком полу, я домчался до витрины, с разбегу вскочил на неё и на миг застыл в сомнениях перед щедрым развалом красного мяса и великолепными связками чёрных толстых колбас на крючьях. Однако... Дисциплина для меня — дело святое. Сказано же было мякоть. А прямо передо мной лежал дивного вида здоровенный оковалок, килограмма на три, самое малое. Не обращая внимания на мясника, который при моем появлении шарахнулся в испуге, я схватил мясо и кинулся назад. «Вот же, сукин сын!» — не сдержал восхищения воспитанный Йоркшир, когда я стрелой пролетел мимо. «Ну ты силен», — высказалась стекила, уписывая, что называется, за обе щеки. Прочие, включая меня, наблюдали за ее першеством. Борзой советник, боксер-телохранитель, полдесятка приспешников, которые, любопытствуя, подошли поближе. Время от времени все они оборачивались ко мне и поглядывали совсем не так, как раньше. Пока меня не было... Разнеслась весть, тут, конечно, расстарался болтливый сплетник-боксер, что я и есть тот самый араб, который был знаменитостью еще год назад. И потому меня рассматривали довольно почтительно, хоть и старались по возможности глазами со мной не встречаться, а любовались моими шрамами. Знали, что мало кто из бойцовых псов может рассказать о своих боях и наверняка недоумевали, как же это мне удалось выжить. Текила тем временем завершила празднество, смолотила в один присест два кило мяса и, накушавшись, презрительно отодвинула остатки боксеру и прихлебателям, а те жадно накинулись на них. Один лишь борзой советник, неотрывно смотревший на меня, сохранил выдержку, то есть приличие. Мексиканка перевела на него свои злые глазки и ощерилась улыбкой. — Мы слово держим, обещанное, свято! — и мотнула головой в мою сторону. — Давай, Руф, расскажи ему все, что мы знаем о его дружках. Руф отвел меня в сторонку. Как я уже говорил, в советниках у состоял испанский борзой, очень поджарый серой масти, с тонким загнутым кверху хвостом, с вытянутой тощей мордой и умными печальными глазами. Я только теперь разглядел, что у него от загривка до горла на манера шейника тянется шрам от давней и глубокой раны. Но промолчал. Но Руф заметил, что я заметил. Высунул язык в беглые невеселые улыбки и сказал. — В другой жизни я был охотником. Я кивнул. Дело известное слишком даже. История борзых и гончих, которых после того, как они теряют охотничьи качества, хозяева в награду за многолетнюю, беспорочную службу вешают на дереве. — Тебе повезло, однако. Ты можешь рассказать? Меня повесили на проволоке. Я так бился в удушье, что сук не выдержал. Двое суток я бежал, куда глаза глядят, волоча его за собой. Какой-то пастух снял с меня петлю. Все это было изложено бесстрастно и равнодушно. Я поглядел на него с интересом. А чего ж не остался с пастухом? Да, у него уже были две овчарки, очень ревнивые. Приняли они меня не слишком радушно, так что, подкрепившись, я ушел от греха подальше. Чуточку зазевался бы, эти твари бы меня прикончили. В деревне нравы суровые. Ты мог и не знать этого. Я и сейчас не знаю. Мы стояли бок о бок на берегу реки, откуда видно было новый мост и город на той стороне. На причале из бетона гнившего дерева. улеглись, положив голову на лапы и созерцая пейзаж. «Давно состоишь при тыкиле? осведомился я. «Целую вечность. Одиннадцать месяцев. Не скучаешь по-прежнему житью, когда мчался здесь, зайца травил?» Он меланхолично улыбнулся. «Я скучаю по своей юности. Когда был щенком, потом подростком, и верил, что мир... принадлежит мне, хм, и что люди — это добрые и верные божества. Да, и в это тоже, даже прежде всего прочего — в это. Кое-кто из них такой и есть. Ты сам сказал «кое-кто». Мы помолчали, глядя на высокие здания на другом берегу и на вереницу машин, мчащих по мосту. Под опорами, мол, в тенистой воде плавал дохлый кот. Руф проследил направление моего взгляда и почесал за ухом. «Мы его убрали два дня назад». Хм. «Не спрашиваю, за что». «Да, можешь спросить, мне скрывать нечего. Паршивый был кот, вороватый и чересчур любопытный. Считал себя звездой телеэкран, вторым Сильвестром». «Понятно». Ну и вот, как говорит текила, он отбыл на тот свет. — Ясно. Он поковырялся в зубах когтем. — Под текилой можно жить. Она, конечно, свирепа, как истая мексиканка, но справедливо. Она слушает твои советы? — Чаще всего. Теперь уже он стал с интересом рассматривать меня, мои отметины на морде и на туловище. — Много слышал про тебя, араб. Ты в свое время просто гремел. Я промолчал и продолжал рассматривать кошачий труп. — Первый раз вижу, — продолжал Руф, — чтобы кто-то уцелел в собачьих боях и потом разгуливал в ошейнике, как ни в чем не бывало. — Это долгая история. Могу себе представить. А скольких ты убил или искалечил? Пятнадцать? Тридцать? Пятьдесят? «Не знаю. Не помню». Руф рассеянно скользил взглядом по грязной воде. «Твоего дружка и второго пса, что был с ним, поймали люди. Они устраивают собачьи бои, вроде тех, в которых ты участвовал. Рыщут по городу и ловят собак. На тех, что поплоше, послабее натаскивают других, а сильных и крепких делают бойцами. Про этих я и сам знаю», — оборвал я. «Ты мне скажи, кто похищает». Борзуй саркастически прищелкнул языком. Они торгуют наркотой и выращивают бойцовых псов. Это очень опасные люди. Ты точно знаешь. Точнее, некуда. Нам насвистела об этом одна полицейская собачка из антинаркотической службы. Мы ей платим, и она время от времени приносит весточки. А это, случайно, не снив золотистый ретривер, но который в аэропорту чемоданы нюхает? Руф поглядел на меня пристально и очень серьезно. «Никаких имен», — сказал он и о чем-то задумался. Потом опять опустил голову на лапы. «Еще рассказывают, что... Сниф рассказывает? Да кто бы ни был. Рассказывают, — говорю, — что их обоих используют как спарринг-партнеров, бойцов на них учить будут. Я закрыл глаза. И в памяти, или в воображении, или что там еще у нас имеется, все предстало мне вновь, измученные старые боевые псы, ожидающие, когда последует смертельный укус, испуганные собаки, которых выводят перед тобой, чтобы возбудить и раздразнить тебя, а хозяин до поры, придерживая за ошейник, наускивает натравливает, горячит, покуда не разъяришься в конец. Давай, араб, вперёд. Араб, убей его. Араб, убей, убей, убей. Будь молодцом, араб. Не подведи, араб. Хорошо, араб, хорошо. Дерись, араб, разорви его в клочья. Убей его. А потом спускают на конец. И ты налетаешь на несчастного пса, который напрасно щерится и в ужасе вертится, отстаивая свою жизнь. А иногда и этого не делает, а просто мечется в тесном пространстве площадки или, прося пощады, валится на спину. Задирает все четыре лапы, подставляет тебе голое брюхо или беззащитное горло и лапами закрывает глаза, чтобы не видеть, как ты, остервенясь, начинаешь полосовать его зубами или сразу вцепишься в горло и испачкаешь морду красной горячей кровью, вопьешься. Раздирая шерсть и мясо, рассекая клыками вены, под отчаянный визг лая своей жертвы. Хорошо, раб, хорошо, ты заслужил рукоплескание и косточку. Хорошая собака. Если прошло уже две недели, вряд ли они живы, предположил Руф. Крепкие псы. Я ответил не сразу, помотал головой, отгоняя воспоминания, однако. Небольно-то преуспел в этом. «Борзой совсем не боец. Его на полукус еле хватит», — сказал я наконец. «Зовется красавчиком, и этим все сказано». «Ясно. Выдержит не больше двух сваток и конец». «А второй? Да, здоровяк. Родезийский риджбек», — я говорил. «Мощный пес». Ну, тогда дело другое, выстоит. Или сам станет бойцом. Знаешь, где они? В квартале до Негра. Есть какие-то халупы, развалюхи. Вот там их и держат в клетках и выводят на тренировки. Издали слышно, какой лай там стоит. Так что не заблудишься. Чемпионов потом везут на живодерню. Это зловещее слово опять погрузило меня в прошлое. живодерни прозвали заброшенный заводской цех на окраине города там и происходили собачьи бои человечьими законами они запрещены но полиция по ей одной известным причинам смотрит на них сквозь пальцы густой табачный дым пот свирепый многоголосый крик засаленные купюры переходящие из рук в руки Там, на ринг, к тебе выводят не более или менее беззащитных противников, а бойцов того же класса, что и ты, подготовленных профессионалов с отточенными клыками, тугими мышцами и слепым инстинктом убивать. И ты становишься перед ними, выбросив из головы все, что не относится к схватке на выживание, ради того, чтобы в очередной раз, и кто знает, не в последний ли, не приплыть к тёмному берегу. «Ты ведь, надеюсь, не пойдёшь искать их?» Руф смотрел на меня с пристальным любопытством. «Попадёшься, кончишь, как они!» Просунув язык меж клыков, я посопел по собачьи, изобразив горькую улыбку. «Такими, как они, я уже был».